Эмоциональный коридор Если мы осознаем, что для сердца нет ничего важнее эмоций, то должны согласиться и с тем, что жизненная задача номер один – это расширение существующего в сердце эмоционального коридора. Наше сердце обычно имеет ограничения по восприятию эмоций, и в этом смысле его можно сравнить с ухом, имеющим ограничение по частоте восприятия звука От 20 герц до 20 кГц. Но бывают и исключения. Некоторые люди, например музыканты, способны воспринимать гораздо более широкий звуковой спектр. Их внутренняя жизнь, их мироощущение зачастую намного богаче. Те же исключения присутствуют и на эмоциональном уровне. Есть люди, живущие всем сердцем, улавливающие весь эмоциональный спектр. Ни одна эмоция не проходит для них незамеченной. Они тонко чувствуют и переживают ее, как свою собственную. Когда окружающим весело, они смеются. Когда рядом кто-то испытывает душевную боль, они сострадают этому человеку. Они открыто выражают свои эмоции. Внутренний мир таких людей и его внешнее проявления полностью тождественны. Они открыты, как дети. Понятно, что таким людям очень сложно найти себя в современном мире. В наши дни жизнь больше состоит из преодоления, из боли, терпения, эгоизма и тщеславия. Поэтому открыто проявлять свои эмоции зачастую считается неуместным. Это приравнивается к слабости. Приветствуются другие ценности, в цене другие качества. Каменное лицо сильного человека считается отличительной чертой лидера современности. Но если эмоции не эгоистичны, Если их выражение адекватно окружающему миру, то в их открытом проявлении нет ничего плохого. И это следует считать не слабостью, а наоборот, проявлением силы, просто это сила более высокого порядка. Такой лидер чувствует все и, основываясь на информации такого уровня, он способен принимать безошибочные решения. Идти за ним сплошное удовольствие. Это сила сердца. И она, как мы знаем, безгранична. Чтобы обрести эту силу, расширить коридор своего эмоционального восприятия, нам ни в коем случае не нужно надевать на свое сердце защитные доспехи. Нам нужно сделать его свободным, открытым для внешнего мира и увеличивать степень воспринимаемых им эмоций до тех пор, пока оно в определенном смысле не насытится. При такой открытости сердце не страдает, его не нужно защищать от боли. Сердце нуждается как в плюсовой, так и в минусовой амплитуде. Принятие страданий как своих, так и чужих очень важно для нашего эмоционального роста. Это размягчает сердце и постепенно готовит его к адекватному восприятию мира, а значит и к возможности в будущем стать его полноценной частью. Настоящим страданием для сердца является отсутствие сильных чувств и переживаний. Увы, окружающая нас жизнь обычно чаще способствует усыплению сердца, чем его пробуждению. Чистолюбивые помыслы, монотонная работа, сосредоточенность только на своих интересах – все это приводит к тому, что мы все больше и больше увлекаемся своей значимостью, своими отождествлениями и, соответственно, все меньше и меньше обращаемся к своему сердцу. Вследствие этого наше сердце застревает на эмоциональной середине. Но принцип «золотой середины» хорош для чего угодно, только не для сердца. Сердцу нужны перепады, крайности, нужна большая амплитуда эмоций, хотя, конечно, у каждого человека эмоциональный коридор нормы сугубо индивидуален. Все это очень полезно для него. И принятие чужой боли, сострадание является той же инерцией, с помощью которой можно легко вывести свое сердце из состояния эмоционального застоя. Мы должны учиться открыто реагировать на внешние, пусть даже очень и очень скорбные эмоции. Нам необходимо уметь выражать все свои чувства, в том числе и такие. Это поможет нам расширить эмоциональный коридор своего сердца. И в этом смысле, в вечном беге, для нас нет ничего плохого. Открыв свое сердце миру, его можно совершать постоянно и без всякого надрыва, получая от жизни максимальное удовлетворение. Чтобы стало ясно, каким образом даже негативные переживания могут усиливать наше эмоциональное восприятие, я хотел бы рассказать один случай из своей жизни. В течение достаточно долгого времени я поддерживал у себя имидж жесткого и холодного человека. Я пытался найти себя в этой роли и искусственно воспитывал в себе эти тяжелые качества. Конечно, всему этому способствовала и сама жизнь. Довольно долго я находился в таких жизненных условиях, в которых было не просто проявлять доброту и открытость. Жизнь была больше похожа на борьбу за выживание, чем на приятный диалог с окружающей реальностью. Видимо, моя повышенная внутренняя чувствительность нуждалась во внешнем противовесе. Я бы и рад был проявлять свои чувства и открыто делиться впечатлениями, но никому не было до них никакого дела. Более того. Мои попытки делать это даже вводили окружающих в ступор и приводили к отчуждению. Мои тяжелые качества люди хоть и с трудом, но все-таки воспринимали. За них, как ни странно, они готовы были мне давать свое общение и сотрудничество. За мягкость – нет. Скорее всего, они чувствовали за этой мягкостью эгоизм, и это вызывало у них повышенное чувство опасности. У меня не было особого выбора, и я согласился играть роль трудного человека. Я брался за самые авантюрные проекты. Ценой невероятных усилий я вынуждал людей работать над их осуществлением. Чувствовалось большое напряжение, но все равно какое-то время люди принимали меня таким гораздо охотней, чем мягким и отзывчивым. Может быть впервые в жизни я пытался быть таким, каким меня хотели видеть окружающие. Все шло сравнительно неплохо. Проекты при всей их авантюрности странным образом становились успешными. Люди, несмотря на наши с ними трудные взаимоотношения, продолжали со мной работать и дальше. Но с каждым днем я начинал ощущать растущую внутри тревогу и беспокойство. Мое сердце и без того, никогда не отличавшееся особой чуткостью, становилось все более каменным. Оно уже не могло довольствоваться новыми бизнес-идеями и успешными проектами. Любое будущее перестало его интересовать». Все это привело к тому, что я начал испытывать острый дефицит эмоций. Я не знал, как его преодолеть. Старые подходы не давали никакого результата. Тоска и разочарование росли не по дням, а по часам. Но, к счастью, как и всегда, ситуация опять спасла меня. Один неприятный случай все-таки помог мне определиться, в каком направлении нужно двигаться дальше, и показал новые эмоциональные перспективы, огромные невостребованные залежи чувств. У одного моего коллеги в семье случилась настоящая трагедия. Его 20-летний сын погиб при странных, запутанных обстоятельствах. Это событие привело всех его знакомых в полный шок. Это трагическое событие не вписывалось ни в какие рамки. Оно было выше всякого понимания. Семья очень тяжело переживала утрату. Я также был потрясен и, как всегда, попытался найти всему этому хоть какие-то разумные объяснения. но безуспешно. В таком странном состоянии я и появился на похоронах. Обычно я никогда не посещал подобной церемонии, но в этот раз сделал исключение. Ведь я лично и довольно близко знал и отца, и погибшего сына. Приехав на похороны, я попал в атмосферу глубокой скорби, невыносимой тоски. Особенно страдала мать погибшего, и мое сердце отозвалось на ее страдания – Я почувствовал комок в горле и подступающие слезы. Я пытался сдержаться, но ничего не получилось. Эти попытки только усиливали боль. Процесс вышел из-под контроля, и в, в какой-то момент меня перестал волновать то, как я выглядел со стороны. В эту минуту мнение окружающих стало мне полностью безразличным. Я больше не боялся показаться слабым. Я отдался этим новым чувствам полностью. И что самое поразительное, мне уже нисколько и не хотелось их сдерживать. Сердцу явно нужны были эти слезы, оно словно решило выплакать все, что накопилось за долгие годы эмоциональной засухи. После я долго анализировал свое состояние и размышлял над тем, за счет чего в этот скорбный момент я получил столь глубокое эмоциональное удовлетворение. Ведь именно тогда, благодаря сильной сердечной боли, я начал полноценно воспринимать окружающую жизнь. И в этом новом ощущении не было ни капли негатива, наоборот. Я хотел принимать обычную жизнь, такой еще и еще. Подобно Прометею, некогда согласившемуся отдать вечность взамен на земную любовь, я был готов променять свою жизнь на сострадание и эмоциональную близость с другими людьми. Возвращаясь домой, я внутренне молил всех, кого только можно, чтобы когда-нибудь мне предоставили возможность все мое здоровье, все мои силы отдать людям, чтобы это хоть как-то помогло уменьшить их боль, залечить их душевные раны. Мне хотелось посвятить этому всю свою жизнь. Я чувствовал, что именно в этом заключается задача, выполнение которой поможет вернуть потерянную часть моего сердца. Помню, как я ехал и клялся себе в том, что приложу для такой помощи людям все возможные усилия. Это новое состояние было настолько приятным, что я не хотел из него выходить. Я хотел сохранить его настолько, насколько это было возможно. Мне открылись новые области моего сердца. Но, видимо, возможности моего сердца были весьма и весьма ограничены. Через какое-то время жизнь вновь взяла свое, и привычная реальность вернулась. Увы, мне не удалось перейти на рельсы нового сознания сразу. Приходилось действовать в привычной колее. Но память об этом случае не исчезла. Теперь я четко знал свои жизненные ориентиры. Я больше не избегал подобного рода скорбных церемоний, я хотел сострадать. Принимать чужую боль снова и снова. Именно боль размягчала мое сердце и приносила мне более сильные чувства, более глубокое понимание мира. давала возможность эмоционального взаимообмена, и это было как раз тем, в чем я нуждался больше всего. Эти события помогли мне найти реальный способ расширения эмоционального коридора в сердце. Процесс эмоционального роста ничем не ограничен. Его особенность состоит в том, что даже достигнув желаемого, мы не должны переставать прилагать усилия. Нам нужно постоянно выводить свое сердце из эмоционального ступора. будить различные его части. Это поможет нам восстановить необходимое равновесие, гарантирующее полноценные ощущения. Иногда это делать просто, иногда довольно тяжело. Порой мы вынуждены идти вперед, полагаясь лишь на собственные силы, а при других обстоятельствах нам помогает весь окружающий мир. В такие времена за счет единения с тем или иным объектом мы получаем большую эмоциональную подпитку, И усилия даются нам намного легче без внутреннего надрыва. По сути, это уже сотрудничество, совместная деятельность. Мы как будто начинаем получать энергию вдохновения из общей эмоциональной сети, а не только от маленького собственного аккумулятора. Окружающие верят в нас и во всем нам помогают.